Иларион и сам уже понял, что надо уходить. Он помог егерю одеться и начал оглядываться по сторонам, отыскивая взглядом мещеряковскую двустволку. Но тут по окну снаружи мазнул свет фар и донесся рокот двигателя. Почуявший чужих, Мамай залаял гулка и басовито, и слышно было, как гремит натягиваясь толстая стальная цепь. За окном мелькнули фары еще одной машины, сворачивающей во двор. Иларион метнулся к лампе и погасил свет. Кордон погрузился в темноту, разжиженную проникавшим снаружи светом автомобильных фар. Едва слышно за бешенным лаем Мамая стукнули дверцы. И вдруг резко хлопнул выстрел. Мамай длинно завизжал и умолк. В наступившей тишине стали слышны приближающиеся шаги нескольких человек. «Ой, кранты нам с тобой, москвич!» Упавшим голосом тихо сказал Борисыч. «Это по нашей душе!» Иларион молча дернул его за рукав в сторону окна, выходившего на зады. Борисыч же впал в состояние, подобное столбняку, словно заяц, пойманный на дороге светом фар. «Очнись, козел старый!» прошипел Иларион, вдыхая острую смесь запахов пота, самогона и мочи, облаком окутавшую Борисыча. «Иди за мной!» Борисыч послушно двинулся следом за ним к окну, но вдруг снова остановился. «А куда идем-то?» – безнадежно прошептал он. «Рама сплошная, не открывается». А твою мать!» – тихо, но с большим чувством сказал Илларион. Нашарил ногой скамью, поднял ее и с размаху обрушил на злополучную раму. Рама вылетела с треском и звоном, и тут же со двора в пять стволов ударили автоматы. Воздух в комнате наполнился летящими щепками и осколками стекла. Звякнув, разбилась лампа, и керосин мгновенно занялся, растекаясь по столу огненной лужей. В мигающем дымно-желтом свете Иларион увидел, что Борисыч медленно садится на пол, бесшумно хватая воздух широко открыт ртом, а из черного отверстия у него во лбу толчками вытекала кровь заливая неестественно запрокинутое бледное лицо. Поля шевельнуло волосы Илариона, и он ни о чем больше не заботясь, поскольку заботиться теперь было не о чем, боком нырнул в разбитое окно, упал на мягкую землю и, перекатившись, легко вскочил на ноги. Внутренность дома была озарена скачущим оранжевым светом. Огонь с аппетитом пожирал сухое дерево, и оно уже начинало гудеть и потрескивать. Стрелять прекратили. Слышен был лишь топот ног, возбужденные голоса, выкрикивающие что-то на незнакомом языке, да сухой треск пламени. Иларион тенью метнулся прочь из освещенного пространства и затаился в темноте, нашаривая на поясе нож. Эларион слышал, как бухнула входная дверь, в горящем доме раздались и голоса. Это было к лучшему. Увидев труп егеря, Они могли успокоиться и прекратить поиски. Впрочем, Иларион тут же прогнал вспыхнувшую было надежду. Его ландровер стоял прямо посреди двора, представляя собой отличную визитную карточку. Забродов вспомнил о лежащих в бардачке документах и заскрежетал зубами. Один из ночных гостей подошел к разбитому окну, высунулся из него чуть ли не по пояс и принялся вертеть головой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в кромешной темноте. но ну, хотя бы одного!» – тихо сказал сам себе Забродов и метнул нож. Нож вошел в горло с глухим стуком, как в дерево. Человек в незнакомой форме издал неопределенный хрюкающий звук, выронил автомат и перевесился через подоконник, как выложенный на просушку матраса. У Илариона мелькнула соблазнительная идея добежать до автомата. Но тут из окна поверх лежащего на подоконнике тела прогремела длинная очередь, и ему пришлось ничком броситься на землю. На спину ему посыпались срезанные пулями ветки. Немедленно откуда-то из-за угла дома отозвался второй автомат. Кто-то из нападавших обошел вокруг дома, а через несколько секунд к нему присоединился еще один. Некоторое время они работали как косилки, совершенно не жалея патронов. Изобродова совсем засыпала сбитыми листьями и ветками. Он уже решил было, что тем дело и кончится. Но тут в стороне от дома вдруг вспыхнул фонарь, а за ним второй и третий. И ларион пятясь, ужом пополз в темноту, стараясь не издавать ни единого звука. Прежде чем повернуться спиной к полыхающему дому... Он увидел, как задымилось, и вдруг разом вспыхнула жесткая плащ-накидка на спине убитого им латышского пограничника. Он сжал кулаки, прошептал какое-то короткое слово и растворился в темноте.